Екатерина Вельмонт Трепикный трипач Читает Ирина Зубкова Странник прошёл, опираясь на посох. Мне почему-то припомнилось ты. Едет пролётка на красных колёсах. Мне почему-то припомнилось ты.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 С ней всё в порядке, она на уроке физики, но мне необходимо с вами поговорить. А вы сейчас никуда не уходите? Нет, я только что пришла. Тогда позвольте, я к вам загляну. У меня сейчас нет урока и Да, пожалуйста. Простите, мы ведь незнакомы. Да, я в этой школе недавно и ещё не успела. Я буду у вас через 5 минут.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 Но мне важно знать. Дети в таком возрасте. Катя очень способный ребёнок, и вообще, как мне кажется, она сильная личность, и вряд ли из-за пустяка она с каждой минутой нравилась мне всё больше эта училка. Она и вправду беспокоится. Это не показуха. Она какая-то настоящая. Дело в том, что 4 года назад погибли моя сестра и её муж. У них остался сын, четырёхлетний малыш.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 «Извините, Валерия Константиновна, а ваш муж...» «Бывший муж», — поправила я ее. «Да-да, разумеется. Он ведь, кажется, писатель и даже довольно известный». «Да, но при чем здесь это?» «Я думаю, Катя прочитала что-то о нем в интернете. А ведь это может оказаться неправдой. И я поговорю с ней. Обязательно». «Валерия Константиновна, может, это праздный вопрос, но я...» «Спрашивайте». В кого Катя такая? В деда. Тот тоже был такой максималист, в чём-то упёртый, но очень сильная личность. А я нет. Да и отец Каськин совсем другой. Скажите, а вы как вам удаётся в нынешней школе быть такой какой? улыбнулась училка. Улыбка была прелестная, настоящая. О, спасибо вам.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 на сей раз мобильный двоюродная сестра Лиза Лер ты это видела Что именно Ты читала эту мерзость Ты о чём На всякий случай уточнила я Ализа частенько возмущалась какими-то телепередачами или публикациями в жёлтой прессе А твоём бывшем Слава богу бывшим Да, Лиза, меня уже просветили Есть ли я его встречу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 К завтрашнему дню я должна высасыть из пальца приблизительное развитие сюжета ещё из серии на 50. При этом нужно воскресить из мёртвых двух персонажей. Жуть какая-то. Но рейтинг высочайший, и сворачивать эту бадягу никто не собирается. Я в нашей группе считаюсь самым креативным сценаристом. Одного из героев нам пришлось в своё время срочно убить, так как артист Шмелёв не выдержал марафона и слинял в другие проекты.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 Она сказала, что скоро придёт. Но чтобы мы её с обедом не ждали. Только мы всё же подождём, ладно? А ты с голоду ещё не помираешь? Если морковку дашь, не помру. Гришке глазной врач прописал есть морковку, и он её страстно полюбил. Морковку раз в неделю нам поставляет из своего погреба моя тётка, Лизина мать. Она выращивает её на даче каким-то особым способом и хранит в песке, каждый раз напоминая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 Шмелёв возвращается. Ну ни фига себе. Совсем они там у вас чукнулись, что ли? Кать, ну ты же всё знаешь. Помоги. А то ничего не придумывается. Надо помызговать. Вот-вот. Помозгуй, а я пока воскрешу Василия. Это проще. Никто ж не видел, как он утонул. В одурдом. Да. Только вот амнезия никак не подойдёт. У нас уже и так три амнезии было. Она ушла в комнату, и вдруг прибежалася Яя. Мать, я всё придумала. Это не Иван воскреснет. Это вернётся откуда-нибудь его брат-близнец, о котором никто не знал. И идиотизма меньше, и Шмелёв в пределе будет. Как тебе такая идея? Гениально. Катька, золото моё, это будет другой человек. С ним и Шмелёва не так тошно будет. И вообще такой простор открывается. Блеск. И я решила немедленно позвонить продюсеру. «Саш, привет. Муромцева. Я придумала, как поступить с Иваном». И я изложила ему Катькину идею. «Слушай, старуха, это супер. Такие возможности открываются. И дури меньше. Ну ты мозг. А с Василием что? Да это просто». Подобрала его какая-нибудь знахарка, выходила, и он до поры до времени задоился. У него ж нет документов. Да и вообще. И знахарка на мэто тоже ещё сгодится. Да, старуха. Ты просто находка. А то у наших всех уже мозги отсохли. А ты ещё свеженькая. Главный там уже новый проект обмозговывает. Предложу тебя в качестве ведущего сценариста. Возьмёшься? А меня же сожрут.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 Обещаю, что ничего просить не буду, да и потом не так уж много он платит. Ничего от него не хочу. На глазах у неё закипали злые слёзы. "А ведь ты права, Катюха, любимая моя. Ты у меня самое лучшее", уже ревела я. "И нам никто не нужен, а особенно в свете того, что ты придумала. Мне обещают сделать ведущим сценаристом на новом проекте.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 А я даже не удосужилась про честь это присловуто интервью. Я давно уже разочаровалась в своей давней любви. Так зачем ещё и это? Мне-то по большому счёту плевать, но вот Катюха страдает. Я это вижу, и все её демарши просто попытка мести отцу предателю. Господи, зачем ему это понадобилось? А какой был когда-то парень? Я училась в авгике на сценарном. Он уже окончил Лидн институт. Это было его второе высшее образование. Перед тем он окончил МИИ, поработал на радио. Мы познакомились в трамвае. Нам надо было выходить на одной остановке, но полил такой дождь, что я замешкалась на подножке, а он вдруг накинул мне на плечи свою кожаную косуху и буквально выволок из трамвая так, что я и опомниться не успела. Бежим.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 «А как вас зовут? Меня Дима. А меня Лера. Очень приятно». Красивым его никак нельзя было назвать, но у него была чудесная улыбка, хороший рост, коротко стриженные волосы, в которых поблёскивало ранее просить, и большие серые глаза. Когда дождь кончился, он повёл меня в какую-то кафешку греться. Мы пили кофе и всё не могли наговориться. Он страшно удивился, что такую молоденькую девчонку приняли на сценарный. Признайся честно. У тебя был глад? допытывался он. Нет. Просто мой рассказ страшно понравился мастеру. Рассказ или твоя прелестная мордашка? Про мордашку мне никто ничего не говорил, возмутилась я. И мастер не делал тебе никаких гнусных предложений? Да вы что? Ему уже за 70. Ага. Значит, в приглядку. Фу, Дима. Да что фу? У нас без блата попасть в ВГИК просто нереально, на тем более такой девчонке. А вы в институты ваши тоже по блату попадали? Да, а тебе пальцы в рот не клади, засмеялся он, но на вопрос не ответил. А всё же, сколько тебе лет? Только не говори, что женщинам такие вопросы не задают. Ты ещё девчонка. Мне 19, а вам «А мне двадцать девять». «Лерочка, я, наверное, стар для тебя, да?» «Не чуточки», — расхрабрилась я. «Он так мне нравился». «А что вы пишете?» «Сложные романы». «Почитать дадите?» «У меня пока нет изданных. Правда, последний роман взяли в одно большое издательство». «И как он называется?» «А тебе зачем?» — засмеялся он. «Чтобы прочитать, когда выйдет». А ты что, не хочешь больше со мной встречаться? Я вспыхнула. Хочу, очень хочу. Но ну так я подарю тебе роман с нежной надписью, чтобы преодолеть захлестнувший меня восторг и не показать ему, я провормотала. Но, ну, может, к тому времени вся нежность уже улетучится? Вот это да, хлопнул он в ладоши. Надо же! А я непростую рыбку выловил в трамвайном аквариуме. сдаётся мне что золотую и он так посмотрел на меня что я совсем сомлела но я желания у меня для рыбки масса но для начала только три по традиции я замерла а тыспуга первое желание твой телефон ого это выполнимо а второе не всё сразу вот отлично первое желание рыбка исполнила Он спрятал записочку с моим телефоном в карман. Поглядел на часы. Извини, мне пора бежать. Дождь давно кончился. Он позвонил только через неделю, когда я окончательно пала духом и потеряла надежду. Инка, старшая сестра, утешала меня, а наш мастер Евгений Фридрихович вдруг спросил: "О, девочки, взрослые страдания?" Поганый мужик с горизонта смылся. "Почему поганый?" шмыгнула носом я. Но если заставляют страдать такое прелестное создание, значит, конченый поганец. Ничего, девочка моя, это на пользу. А воз потом про это напишешь и получится и искренне, не придумано. Ничего, найдётся. Не этот, так другой. Главное запомни, не надо зацикливаться на мужиках. И тебе вредно, и они, козлы вонючие этого не любят и не ценят. Знаешь, Формула Александра Сергеевича, ну, насчёт того, что чем меньше женщину, она и для мужиков справедлива. И не вздумай растворяться в мужике. Последнее дело для талантливой девушки. Всё, иди. Урок жизни на сегодня окончен. И он не больно шлёпнул меня по попе. Надо заметить, что урок мастера не пропал в туне. Мне стало легче. В конце концов... Мало ли, что взрослый мужик натрепал девчонки в кафе. Полюнуть и растереть. "Здравствуй, золотая рыбка", без всяких предисловий начал он. "У меня созрело второе желание сегодня же увидеть тебя". Мне это показалось жутким нахальством. Ни тебе здравсти, ни тебе извините, и я ответила. "Золотая рыбка далеко уплыла и вас не слышит". Так что обиделась. Как мне показалось, разочарованно констатировал он. Так я и думал. Пойми, чудачка, я был страшно занят. Да не сколько я не обиделась. Просто мне не нравится быть рыбкой, готовой исполнять всякие желания совершенно чужого человека, выпалила я. А теперь здравствуйте. Опа, круто, расхохотался он. Это называется отлуп по полной программе. Молодец. Ну, здравствуй, моя хорошая. Уже совершенно другим, каким-то задушевным тоном проговорил он. Может, сходим сегодня в театр? Ужасно хочу тебя видеть. В театр? В какой? А не всё ли равно? Мне нет. Тогда, может, просто встретимся и решим, куда двинуть, а? Ну, ладно, давайте встретимся. Только забудьте о золотой рыбке. Суровая барышня. Хорошо? Забыл Мы встретились, а через два месяца и поженились. Инке он не нравился, но она не вмешивалась. А вскоре и сама вышла замуж и уехала с мужем работать по контракту в Канаду. Они оба были микробиологами. И мы с Димкой остались вдвоем в трехкомнатной квартире наших с Инкой родителей. Со своей матерью Димка был в плохих отношениях. Даже не познакомил нас перед свадьбой, хотя никакой свадьбы у нас и не было. Просто расписались и уехали в Питер. Конечно, мне хотелось все эти свадебные шуры, гостей, белого платья, но Дима сказал, что всё это пошлость. Денег на это у нас нет, и лучше побродить по Питеру в белые ночи. Единственное, что мы себе позволили двухместное купе. Теперь, насмотревшись на свадьбы подруг, я понимаю, что он был прав. А тогда я грустила, но не подавала виду. Ведь у меня такой строгий такой умный, такой взрослый муж, к тому же талантливый писатель. Через 3 месяца после так называемой свадьбы вышла его первая книга. Мне не нравились его романы, такие мудрёные, такие мрачные. Помню, мой любимый мастер Евгений Фридрихович прочитал его первую книгу и как-то спросил меня: "Скажи, дядечка, а тебе-то самой это нравится?" "Конечно", покривила я душой. "А, по-моему, ты врёшь". Он, конечно, первым владеет, писать может. Но эти его писания вызывают в памяти гениальную фразу Довлатова. Мрачность издалека напоминает величие духа. Понимаешь, о чём я? Да, густо покраснела я. Но он, конечно, будет иметь успех. У нас мрачность в большом почёте. Многие к тому же любят, чтоб было непонятно. Это ведь так красиво сказать. Ах, я так люблю книги Н. А кто-нибудь простодушный спросит: "А ты там что-нибудь понял?" Конечно. Кстати, по-моему, это для таких вот дамочек и пишется. уж извини. А вот Димкиной мамой мне наоборот понравилось. В ней, в отличие от сына, была какая-то очаровательная лёгкость. Мы совершенно случайно столкнулись с ней в театре Современник, и он наконец представил меня ей. Вот, мама, познакомься. Это Лера, моя жена. Мне было так стыдно в этот момент, но Елена Павловна, кажется, всё поняла. Она вдруг ласково улыбнулась, потрепала меня по плечу и сказала с прелестной улыбкой: "Олерочка, мой сын довольно мрачный тип, поэтому, когда устанете от него, звоните мне, пообщаемся". И я мечтаю о внучке. "Какая у тебя чудесная мама", искренне сказала я, когда мы шли домой. Почему ты с ней не ладишь? Она слишком легкомысленное создание. И это ещё мягко сказано, пробурчал он. Но если ты хочешь с ней общаться, ради бога, только без меня, ладно? И мы стали общаться без него. Она очень нежно ко мне относилась. А как она была счастлива, когда родилась Катька. Учила меня всему, помогала по мере сил. Но через полтора года вдруг выскочила замуж за овдовевшего друга юности и уехала с ним за границу. Первое время ещё писала мне, а потом перестала. Мы только изредка созванивались. Я же предупреждал, что у матушки лёгкость в мыслях необыкновенная, констатировал муж. Ах, я хочу внучку. Ах, какое счастье наше Катька. И вдруг вельнула хвостом. Теперь ты меня понимаешь? Знаешь, Дим, Будь твоя мама другой, она бы очень страдала из-за его отношения. Будь она другой, и отношение было бы другим. А разве нельзя любить маму просто за то, что она твоя мама? Наверное, можно, но у меня не получается. А маленькую Катьку он как будто бы обожал, возился с ней, гулял, тетёжкался. А потом погибла Инка и её муж. И маленький Гришка остался один. На разве могла я не взять его. Поначалу Димка молчал, не возражал, потом как-то сорвался, наорал на меня. Я зашивалась и упустила из виду какую-то его мелкую просьбу. А он заорал, что в доме стало невозможно жить, а работать и подавно. Это был только первый звоночек. Потом эта тема стала возникать постоянно. Он куда-то уезжал на месяц, иногда на два. Катька скучала, а я отдыхала душой. Но через полгода он вдруг заявил, что уходит. Он мол любит и меня, и Катьку, но двое детей в доме для него непереносимо. И ушёл. Как выяснилось, ушёл к красивой молодой актрисе. С тех пор у него этих актрис сменилось уже целая вереница. А он стал модным писателем. Иногда, а не часто, появлялся на телеэкране, давал интервью в журналах, номинировался на Букера. Вошёл в шорт-лист, но премию не получил. Думаю, это его больно уязвило. А впрочем, Бог с ним. Как-то вечером я решила пойти в магазин на соседней улице. Он недавно открылся, и кто-то из соседей говорил, что там очень свежие продукты. Мне этот магазин категорически не понравился. Там всё было, может и свежее, но выглядело как-то неопетитно. А цены оказались очень даже высокими. Ну и зачем мне эта радость? Я купила только пол-литровую банку клюквенного йогурта на пробу и пошла домой. И вдруг увидела, что на газоне лежит ирландский сеттер, живой, но явно в полном изнеможении. «Дэнди!» — позвала я. Пёс сразу поднял голову, сел. «Дэнди, ты что тут делаешь? Где твоя хозяйка?» Пёс был весь какой-то грязный, Шерсть пыльная, и на шейнике болтался обрывок поводка. Ничего себе, похоже, пёс потерялся. Дэнди, бедный, ты потерялся. Пойдём домой. Он заскулил. Я решительно взяла его за ошейник. Идти-то сможешь? Он пошёл со мной рядом, только чуть прихрамывая. Я позвонила в квартиру новых соседей. Кто? раздался мужской голос. Простите, это не ваша собака. Дверь мгновенно распахнулась. Боже мой, Денди, спасибо вам огромное. Где вы его нашли? Мужчина присел на корточки и обнял пса. Ему было лет 35-40, и выглядел он почти таким же помятым и неопрятным, как и Денди. Вот радость-то. Да вы заходите, может, хотите кофе? Да нет, спасибо, я пойду. Ох, простите. Он вытащил из валявшегося на подзеркальнике бумажника 3000-ных купюры. Вы что, с ума сошли? Почему? За вознаграждение, смутился он. Я не за вознаграждение. Я просто по-соседски. Извините, ради бога. Я просто думал, мы тут объявление расклеили. Простите, пожалуйста. Ладно. Я рада, что Денди обрёл хозяев. Надо срочно сообщить маме. Она так убивалась. Ох, а как вас зовут? Валерия Константиновна. Всего доброго. А я Игнат. Очень приятно. И всего хорошего. Я поспешила уйти. Он мне не понравился.